Глава девятая. «Валентина». «Гудки!» — шепчуя я Лайзе, набрав номер Дэниела Девенпорта. Сердце бешено колотится. «Алло!» — говорит молодой женский голос. Он звучит решительно, возможно, даже немного раздражённо, но это трудно разобрать из за шума на заднем плане гремит посуда из крана громко льется вода о здравствуйте бормочу я извините э я звоню дэниелу дэнилу что еще за дэнил я откашливаюсь дэнил дэвинпорт «А-а-а, Дэниел Дэвенпорт», — она смеется. «Красивое имя». «Извините, не поняла». «Вам, очевидно, нужен мой бывший», — говорит она. «Скажите, ну какой мужчина выдает номер домашнего телефона, если хочет обмануть девушку?» Она шмыгает носом. «Правда, мобильного у него нет. Он все время пропускает платежи. Сначала был Клайд Хамфри, потом Бен Кэллоуэй, а теперь... Как там? Ага, Дэниел Дэвен... Неважно. Она смеется. Вы не виноваты, милая. Мне жаль и вас, и всех бедняжек, которых он обманул, включая меня. Но теперь он получил по заслугам. Я качаю головой лази которая пытается поймать каждое слово. Его арестовали на прошлой неделе за почтовое мошенничество. Наконец-то он попался. С катертью дорога. «О», — говорю я. «Прошу прощения, я...» «Не стоит», — отвечает женщина. «Просто впредь будьте умнее, как и я, и не влюбляйтесь в социопатов». «Да, верно», — бормочу я. «Спасибо». Я быстро заканчиваю разговор, Бросаю телефон на диван и смотрю на него, как на динамитную шашку. «Ну, и?» — спрашивает Лайза, округлив глаза. «Рассказывай всё». «Ошиблась номером», — я вздыхаю. «Либо это ошибка, либо наш Дэниел дэвинпорт мошенник-социопат, который в данный момент сидит в тюрьме». «Предпочитаю первый вариант». Я пожимаю плечами. — Не падай духом, — говорит Лайза. — Просто потребуется немного больше усилий. — Посмотрим, — говорю я, зевая. — А сейчас мне нужно немного поспать. Лайза хватает свой свитер и ободряюще улыбается мне с порога. — Спокойной ночи, милая, и пусть тебе приснится самый романтический сон о прекрасном и загадочном Тенниле. Наутро я просыпаюсь без воспоминаний о каком-либо романтическом или ином сне. Зато в голове все встало на свои места. Наконец-то я обрела чувство полной ясности по поводу книжного сада. Мамина жизнь, возможно, и останется для меня мучительной загадкой, но теперь я точно знаю, что она создала нечто прекрасное и стоящее. Я думаю о покупателях, которых видела в магазине. Вот, например, Эрик. Пусть даже его девушка несколько сомнительна. Он практически вырос в магазине. Я видела, что Джен из кафе «Флора» буквально светилась изнутри, когда рассказывала, как необходим соседям книжный сад. Я всегда считала, что моя работа библиотекарем важна. А это не менее, а, может быть, и более важно. Буду ли я себя уважать? если хотя бы не попытаюсь вдохнуть в магазин новую жизнь?» Наполнив чайник и поставив его на заднюю конфорку старой плиты, я достаю телефон и вношу некоторые изменения в свой профиль на «Собака Букс Байвелл». Well. Я удаляю библиотекарь и «Сиэтл». Я не могу балансировать между двумя мирами. Нужно выбрать один. И я этот выбор сделала. Это грустно? Нет, напротив, я чувствую прилив гордости, печатая новые данные. Владелица книжного магазина «Книжный сад». Прим Роузхилл, Лондон. Это жизнь, которую подарила мне давно потерянная мать. У меня есть шесть месяцев, чтобы сделать эту жизнь своей. Я вхожу в магазин колокольчики на двери звенят. «Хмили!» — запыхавшись, зову я, разбудив своим криком Перси, вытянувшего лапы на солнышке у витрины. «Минутку!» — отвечает она из задней комнаты. Мгновение спустя она появляется, немного встрепанная, со шваброй в руке. «Тебе не кажется, что у пчел?» «Должно было хватить соображения, чтобы не устраивать себе улей в книжном магазине!» Она качает головой. «Они снова проникли через это проклятое окно!» И так каждый год примерно в это время. Я все собиралась это исправить, но вот цена, которую платят за промедление!» Она пытается прислонить швабру к стене, но та упрямо шмякается на пол. «Следующим номером будут шершни в Хемингуэе». «Ужас какой!» — говорю я, подавляя смех, и слышу какое-то царапание в задней части магазина. «Послушай, надеюсь, это не пчелы?» Милли закатывает глаза. «Это Перси. Он думает, что угловой книжный шкаф в отделе истории. Его личная когтеточка». Она отпихивает кота обратно к окну, надолго замолкает, изучая мое лицо, и приподнимает бровь. — То же выражение лица, — говорит она с уверенным кивком. — У твоей мамы бывало точно такое же, когда она на что-то решалась. Я открываю рот, чтобы заговорить, но Милли поднимает руку, заставляя меня замолчать. Что-то назревает. Я даже знаю что. Давай-ка сразу перейдём к делу. Ты выводишь нас из бизнеса, закрываешь магазин, продаёшь дом. Давай, просто скажи об этом. Я качаю головой. Ничего подобного, Мили. Ты и попала пальцем в небо. Я не продаю магазин. На самом деле, как раз наоборот. Она прищуривает глаза, все еще недоверчиво. «Послушай», — продолжаю я. «Когда я впервые услышала, что мама оставила мне свое имущество, я не знала, что и думать. Я ведь не видела ее и не слышала о ней с 12 лет. Это очень долго. Внутри начинает пульсировать знакомая боль, но я подавляю эмоции и продолжаю». С тех пор я ношу в себе много горя. Так что да, когда я сошла с самолета, я не испытывала никаких теплых чувств. Милли внимательно меня слушает. Но потом я приехала в Примроуз-Хилл и увидела магазин собственными глазами. Я познакомилась с тобой, и лайзой встретила Джен, того странного парня на рынке, у которого на голове берет. С улыбкой заканчивает Милли. «Да, и хочу добавить поддельный французский акцент». Она кивает. «Поддельный? Не сомневайся». Я улыбаюсь. «Но всё равно он списывается, понимаешь? Всё сходится. Все вы. Всё это...» Я замолкаю и обвожу рукой зал. «То есть я хочу сказать, что...» «Я никуда отсюда не уйду. Не смогу?» Я ловлю на себе ее взгляд. «Может быть, я никогда не разберусь в мамином прошлом, но за книжный сад я собираюсь бороться». Милли обнимает меня. «Я так и знала!» — кричит она. «Знала, что ты не паршивая овца!» Я протягиваю ей салфетку из коробки на прилавке и беру еще одну для себя. «Но я должна заплатить налог на наследство, Милли, — продолжаю я. Времени на это полгода, а у меня нет денег. И теперь, если ты готова работать со мной, если проявить немного изобретательности, я спохватываюсь, зная, к чему клонится разговор». Да, Милля завершила юридическую карьеру, и у нее мог быть какой-то капитал, чтобы помочь, но это стало бы огромным бременем для маминой лучшей подруги. Решив отложить эту мысль на потом, я помогаю ей расставить новую партию книг и рассказываю о вчерашних событиях, об интригующих заметках в последней зиме, о том, как мы с Лайзой пили вино и как я набралась храбрости, подкреплённый градусами, чтобы набрать номер телефона, записанный внутри обложки. «Очень интересно», — говорит Милли, слушая меня с жадным вниманием. «Да, но попытка познакомиться с мужчиной, которого ты нашла в книге, выглядит несколько безумной, правда?» «Может быть, но в хорошем смысле». Она усмехается, засовывая на полку новую книгу в мягкой обложке. «Валентина, твоя мама когда-нибудь рассказывала тебе о жизненном цикле книги?» Я улыбаюсь. «О путешествии?» «Да», — Милли кивает. «Он очень длителен. Эта книга, возможно, прошла через бесчисленное множество рук до и после того, как попала в руки Дэниела. Чтобы найти его, могут потребоваться определенные усилия, но не думаю, что это невозможно. Мы так увлеклись разговором, что ни одна из нас не заметила курьера из Фидекс, терпеливо ожидающего в дверях. Международная компания почтовых и курьерских услуг. Он деликатно кашляет. Милли вздрагивает, извиняется, быстро приглаживает взъерошенные волосы и расписывается за посылки. — Ничего страшного, — говорит мужчина, видя, что щеки Милли покраснели. — Спасибо, Фернандо, — говорит она, кладя пакеты на прилавок, и представляет меня. — Рад познакомиться, — говорит он и снова поворачивается к Милли. — И... «Всегда рад видеть вас, мисс Уилсон». У него черные, как смоль, волосы, сидеющие на висках. Хотя видно, что он лет на пятнадцать младше Милли. Когда они стоят рядом, его макушка едва достигает ее ключицы. «Взаимно. Вы же давно доставляете нам товар. Мы, в принципе, старые друзья, и вы должны называть меня Милли». «Милли», — говорит он, на мгновение задержав на ней взгляд, прежде чем повернуться к двери. «До свидания!» «До свидания, Фернандо!» — отвечает она, слабо махнув рукой, словно ее правая рука внезапно потеряла 75% мышечной силы. «Так, так, так...» — поддразниваю я, когда фургон доставки отъезжает. Кто-то влюбился в парня из Фидекс. «Во всяком случае, не я!» — утверждает Милли, как будто выходя из-под власти каких-то чар. Я улыбаюсь, помогая ей закончить расстановку новых поступлений. И тут вспоминаю последнюю мамину подсказку. Я достаю сумочку и вытаскиваю открытку, чтобы прочитать Милли строчку. Пускай меня не будет рядом, чтобы вытереть твои слезы, это сделает кто-то другой. Свернись калачиком в бабушкиных мудрых объятиях и слушай, как она говорит «ц». Я выжидательно смотрю на Милли. Ты хоть представляешь, что это значит? Ее глаза сверкают. Да, представляю. И ты тоже. Но я не знаю. Я перечитывала это снова и снова, и просто не могу вспомнить. Милли опускается в старое мягкое кресло у окна. Ручки так потёрты, что это дизайнерша интерьера, как её там, покрылась бы грапивницей. — Когда ты родилась, я послала твоей маме коробку детских книг проверенную временем классику. одно из них, как она мне сказала, ты полюбила чуть ли не с рождения. Я прикусываю губу, пытаясь извлечь из памяти хоть что-нибудь, что могло бы пролить свет на последнюю подсказку. «Кролик Питер?» — наконец говорю я. «Кролик Питер. Персонаж сказок Беатрикс Поттер». Милли улыбается. «Может, дать тебе подсказку?» «Да, пожалуйста». «Четыре слова. Готова слушать?» Я киваю. «В той зелёной комнате». Стихотворение «Браун» здесь и далее цитируется в переводе Бородицкой. «Я ахаю». Перед глазами у меня мелькают картинки из раннего детства. Там был кукольный домик и воздушный шарик, и... Господи, миле, бабушка в кресле сказала «ц». Я качаю головой, вспоминая старую любимую книжку. «Баю-баюшки, луна!» «Да, Маргарет Уайс Браун» эти строки были действительно запечатлены в моем подсознании и все же в своем горе мне почему то до сих пор не удавалось их оттуда извлечь а сейчас мне три года я сижу на коленях у мамы и мы медленно перелистываем страницы старой книжки со стихами мышка кукольный дом кашка в миске и бабушка говорящая «ц». набор разрозненных слов и образов, из которых сложилась идеальная картинка, по крайней мере, для меня. Я бегу в отдел детской книги и осматриваю полки, пока не нахожу единственный экземпляр «Баюшки Баю-Луна». Перелистываю страницы и... не нахожу ничего. «Есть успехи?» — спрашивает Милли, выглядывая из угла. «Нет», — говорю я, — опускаясь в потёртое кресло, стоящее справа. «Знаешь, Валентина, — начинает она, — у твоей мамы была близкая подруга Мэй Уэзерби. Она живёт в трёх кварталах отсюда, в угловой квартире на верхнем этаже бледно-голубого дома. Я киваю, вспомнив, что позавчера, гуляя с Лайзей, проходила мимо этого здания. Мое внимание привлекли цветы в ящике на окне верхнего этажа. «Может быть, тебе будет интересно узнать, что покойный муж Мэй написал биографию Маргарет Уайс браун Он действительно очень хорошо ее знал». Она улыбается. «У меня такое чувство, что она может указать тебе правильное направление. Прежде чем я успеваю ответить, колокольчики на двери звенят». И входит вчерашний посетитель, тот, у которого кошмарная подружка. Но на этот раз он один. «Добрый день, Милли», — говорит он, поправляя на плече кожаную сумку. Я замечаю его велосипед, припаркованный на тротуаре у входа. «Эрик», — говорит она, подходя, чтобы поздороваться. Я безучастно машу рукой со своего кресла. «Думаю, тебе понравятся наши новые поступления. Там есть кое-что специально для тебя». «Уверен, что понравится», — отвечает он. «Но вообще-то я пришел за советом». ну спрашивай», — говорит Милли. Он проводит рукой по волосам и, нахмурив брови, оглядывается в мою сторону. «Может быть, племяннице его подружки не понравилась книга?» «Что если...» «По поводу Фионы», — начинает он. «Беда в том, что она вообще не любит читать, и я все думаю, если бы ей в руки попала подходящая книга, это могло бы открыть шлюзы, понимаете?» Он смотрит на меня. «Как тогда, когда ваша мама дала мне приключение Тома Сойера?» Только что я был угрюмым лондонским пацаном и вдруг оказался, по крайней мере, в воображении, на берегах Миссисипи, где искал сокровища и бежал с места убийства. Это было потрясающе, ведь стоит только уйти с головой в одну историю, как начинает хотеться еще и еще. Такое самосбывающееся пророчество. Милли улыбается мне. — Разве это не твоя теория, Вэлл? что чтение ведет к дальнейшему чтению. Я киваю и подхожу к прилавку, поближе к Милли и Эрику. «В том-то и дело», — продолжает он. «И именно на это я надеюсь с Фионой. Хочу найти книгу, которая откроет ей путь в мир книг». В полной мере осознав бедственное положение Эрика, Милли поворачивается ко мне. «Валентина, почему бы тебе не помочь нашему другу Эрику найти именно ту книгу, которая решит его проблему?» «Конечно», — говорю я, роясь в своих глубоких познаниях профессионального библиотекаря. «Милли бросила мне на колени бомбу, которая вот-вот взорвется, и она это знает. Я начинаю петлять по лабиринту книжных полок, и Эрик следует за мной» терпеливо ожидая моего праведческого выбора. Я совершенно сбита с толку. Что, черт возьми, я должна предложить прочитать его пустышке-подружке? Она ни за что не одолела бы и десяти страниц ревности Норы Эфрон. И ей до лампочки дом на Тара-Роуд, Мэйв Бинчи. Классика не подходит. Обычные бестселлеры тоже. Ну и задачка. Я обшариваю верхние и нижние полки, надеясь, что мне повезет, и что-нибудь, что угодно, само упадет мне в руки. Так и происходит. «Вы читали жену путешественника во времени?» — спрашиваю я, поворачиваясь к Эрику. Он быстро кивает. Дебютный роман американской писательницы Одри Нифенеггер. Издан в 2003 году, экранизирован в 2009. Господи, конечно, оторваться не мог. Насколько я помню, проглотил за один день. Я тоже, — говорю я, натянуто улыбнувшись. Интуиция мне подсказывает, что Фионе это может понравиться. Может быть, ее впечатлит, что книга экранизирована? Он пожимает плечами. Может быть, хотя экранизации не сравнить с книгами, — говорим мы хором. «Никогда», — добавляю я, усмехаясь. Он кивает. «Тогда я возьму это для нее», — говорит он, оглядываясь на мили «И сообщу, если она заглотнет наживку». «Удачи», — говорю я. Он молча почесывает затылок. У Фионы далеко не идиллическое детство. Отец ушел, когда она была маленькой, а мать жила на государственное пособие. Она выросла практически в нищете. Сумка через плечо от Гуччи, с которой она явилась в прошлый раз, снова напомнила мне, что внешность обманчива, и я тут же пожалела, что так опрометчиво отнесла Фиону к определенному социальному классу. Она обиделась бы, узнав, что я вам об этом рассказал. Я, собственно, к тому, что у нее не было таких возможностей, как у нас с вами, И уж, конечно, некому было приохотить её к чтению. Он надолго замолкает и улыбается. «А у меня была ваша мама». «Это замечательно», — говорю я небрежно, скрывая нахлынувшую волну эмоций. «Пока я жила в Калифорнии без мамы, она тут нянчилась с соседскими детьми. Неужели им она была нужна больше, чем мне?» Оказывается, у нас с Фионой есть одна общая черта. Мы обе скрываем болезненное прошлое. Ну ладно, продолжаю я, овладев собой. Надеюсь, с книгой все пойдет хорошо. Удачи! Я... Мне пора. Конечно, говорит Эрик. Я... Извините, что задержал вас. Ничего, мне действительно нравится сводить людей с книгами. Какая мать такая и дочь. Да. Думаю, что так. На улице дождь. Крупные капли падают мне на голову, но я не возвращаюсь за зонтиком. Мэй Везерби живет недалеко, так что я ускоряю шаг. Прохожу два квартала, заворачиваю за угол и сразу вижу бледно-голубое здание. Из-за дождя сцена выглядит размытой, как на картинах импрессионистов и это почему-то успокаивает меня. Я поднимаюсь по ступенькам на крыльцо, нахожу табличку с надписью «Уэзерби» и нажимаю кнопку домофона. Мгновение спустя из маленького динамика доносится негромкий голос пожилой женщины. «Да?» Голос звучит устало и слегка озадачено, и я жалею, что предварительно не позвонила. Наверняка умели есть ее номер телефона. «Здравствуйте, это Мэй Везерби?» «Да. Я... Валентина Бейкер, дочь Лоизы». «О, какой приятный сюрприз в этот мрачный день», — говорит женщина. «Знаешь, дорогая, я ждала тебя. Поднимайся немедленно, не стой под дождем. Я на третьем этаже». Я слышу щелчок открывающейся двери и вхожу в подъезд стряхивая со свитера капли, пока поднимаюсь по лестнице. На третьем этаже я подхожу к открытой двери и осторожно заглядываю внутрь. «Здравствуйте, миссис Уэзерби, это я, Валентина!» «Да-да!» — откликается изнутри Мэй. «Входи, дорогая, сейчас заварю нам чай, будь как дома!» Я вхожу и сажусь на тёмно-синий диван у окна. Аккуратная квартира как будто законсервирована со времён 50-х годов. Я рассматриваю коллекцию старинных керамических статуэток на полке. Над ней чёрно-белая фотография в рамке. Молодой человек и пожилая женщина. Оба радостно улыбаются. Через пару минут появляется Мэй с подносом, на котором стоят чайник и две фарфоровые чашки. Ее хрупкие руки слегка дрожат, когда она ставит его на стол. Потом она усаживается напротив меня в кресло в стиле Людовика XV с бело-голубой матерчатой обивкой. Ей по меньшей мере 80, может быть и больше, но она держится как бывшая красавица. Вообще-то она и сейчас очень красива. Легкие седые волосы собраны в пучок, подчеркивая высокие скулы и бледно-голубые глаза. «Боюсь, ты застала меня в разобранном виде», — говорит она, улыбаясь. «В последнее время у меня не так много посетителей, но ты — особое гостье «Я? Эээээ… Большое спасибо за то, что пригласили меня. Начинаю я». «Извините, что не позвонила заранее». «Всё хорошо, всё хорошо, детка», — она прищуривает глаза. «А теперь скажи, чем я могу тебе помочь?» «Я не знаю, сколько ей может быть известно. Поэтому начинаю с самого начала. Рассказываю об устроенной мамой охоте за сокровищами и предыдущих подсказках, которые привели меня сюда». Я вытаскиваю из сумки последнюю записку и показываю ей. Милли решила, что это как-то связано с книжкой «Баю-баюшки Луна» Маргарет Уайс Браун. Мама читала мне ее в детстве. «Ну, конечно», — говорит Мэй, кладя очки для чтения обратно на кофейный столик. «Сейчас принесу». Она встает. Идёт к старому письменному столу в другом конце комнаты и возвращается с книжкой «Баю-баюшки луна». «Думаю, это то, что ты ищешь. Твоя мама просила меня отдать её тебе, когда ты придёшь». Я улыбаюсь и беру книгу в руки. В ней очередной конверт. Я откладываю его в сторону, но потом... Мэй с интересом смотрит на меня. «Ты встревожена, не так ли, дорогая?» Я качаю головой, изображая слащавую улыбку. «Нет-нет, всё хорошо». Она кивает. «Твоя мать тоже была такой, когда мы познакомились. Её жизнь пошла не так, как она хотела. Далеко не так. И, подозреваю, Ты тоже чувствуешь нечто подобное. Она продолжает, прежде чем я успеваю возразить. Дело в том, что с хорошими людьми случаются нехорошие вещи. Да, случаются. Постоянно. Но нам выбирать, будем ли мы барахтаться в неприятностях всю оставшуюся жизнь или примем приглашение. Я в замешательстве хмурю брови. — Приглашение? — Да. — К началу великого второго акта жизни. — Видишь ли, именно этому научилась твоя мать. Как только она перестала оглядываться назад, она, наконец, смогла двигаться вперед. И я откашливаюсь. — Послушайте, не хочу показаться грубой, но вы, кажется, не поняли. Моя мать бросила меня, уехав в Лондон. Она так и не вернулась. Не знаю, можно ли это назвать вторым актом. Она улыбается, ничуть не смутившись. «У меня был собственный второй акт», — продолжает она, бросая взгляд на чёрно-белую фотографию на стене. «Видишь этого красивого молодого человека?» Я киваю, возвращаясь взглядом к снимку, который заметила, когда вошла. Это мой муж, Чарльз Уэзерби. Боже, он был мужчиной мечты. Здесь он с Маргарет. Я машинально бросаю взгляд на книжку, лежащую мне на коленях. У нее был домик в Вермонте, недалеко от дома, где он вырос. И она вроде как опекала его, когда он был ребёнком. Так или иначе, я познакомилась с ним на следующий день после моего двадцать первого дня рождения, и это была любовь с первого взгляда. Беда в том, что к тому времени я уже обручилась с другим. Она улыбается про себя, как будто воспоминания успокаивают её, словно старые друзья. Я вышла замуж за Чарльза, конечно. Как я могла за него не выйти? Но, сама понимаешь, перед этим всем пришлось несладко Я разбила человеку сердце и по ходу дела восстановила против себя всю свою семью. Мать не разговаривала со мной два года, но для меня всё это стало вторым актом. Она долго смотрит на меня, и молчание становится тягостным и неловким. Элоизе повезло гораздо меньше, дорогая. Вы хотите сказать, что она любила не моего отца, а кого-то другого? Я хочу сказать, что сердцу можно приказывать лишь до известного предела, а потом оно обретает собственный разум. Какие бы причины ни были у твоей матери, чтобы уехать из Калифорнии, они были серьёзными и требовали смелости. Это и стало её вторым актом. Я безучастно киваю. Её слова витают в вечернем воздухе. Они пытаются проникнуть в моё сердце, но я их туда не пущу. «Ну, будет мне болтать». «Ты не собираешься открыть письмо?» Я колеблюсь мгновение, но все же, наконец, отгибаю край конверта. Она смотрит в ожидании. «Милая Валентина, ты нашла следующую подсказку. Очень надеюсь, что этого человека было не так уж трудно отыскать. Я знала, что придется копнуть глубже, но мне хотелось, чтобы ты познакомилась с Мэй». Когда я вернулась в Лондон, мир казался мне таким мрачным местом. Мэй оказалась одной из волшебниц Примроуз-Хилл, из тех, что зажгли для меня свет и помогли найти дорогу. И я успела. Не спрашивай, откуда я знаю. Скажем, сорока принесла мне на хвосте весть, что в твоём мире сейчас немного темно. Жаль, что я не с тобой и не могу помочь. И жаль, что меня не было с тобой в те годы, когда ты больше всего во мне нуждалась. Но назад пути нет, только вперёд. И так немного подбодрю тебя. Нарциссы. Спроси Матильду. И она предложит тебе бархатное зелёное одеяло. Но следи за лисьими хвостами. Они покажут тебе дорогу к маленькому домику. Буду ждать, мамуля.